«Милая женщина», — заметил он неожиданно. «Самая милая женщина, какую я знаю», — сухо ответил Вэл. «Да», — сказал Профон, — «у нее милое лицо. Я люблю милых женщин». Вэл посмотрел на него подозрительно, но что-то благодушное и прямое в тяжелом мефистофельском лице его спутника —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 Заиграла улыбка. О, право, не знаю. Я все перепробовал. Это мое последнее занятие. Оно обходится верно чертовски дорого. Мне, например, нужны были бы основания более веские. Проспер профон поднял брови и выдвинул тяжелую нижнюю губу. Я сговорчивый человек, сказал он. «Вы были на войне?» — спросил Вэл. «Да. Войну я тоже испробовал. Был отравлен газом. Это было мало-мало неприятно».